Аудиоиздательство Vimbo представляет. Анна Старобенец. Страна хороших девочек. Читает Юлия Яблонская. Санке. Глава 1. Девочка Полина Петрова, которую дома все называли просто Поля, не была хорошей девочкой. По крайней мере, так считали и мама, и папа, и старший брат Вадик, и обе бабушки, и один дедушка, и рыжий кот Багет. Правда, пёс Балбес считал иначе. Но он и сам был не очень хорошим псом, часто лаял под дверью и пачкал грязными лапами ковёр, так что его мнение значения не имело. А что считал второй дедушка, мамин папа? Никто не знал, потому что он был очень сдержанным и всё время читал газету. Но все полагали, что в глубине души второй дедушка тоже был убеждён. Девочка Поля не похожа на хорошую девочку. Не то чтобы девочка Поля была совсем плохой. Нет, просто она наотрез отказывалась есть на обед суп и даже картошку с котлетой. топала ногами и требовала мороженое или на худой конец жареную сосиску. И тогда мама и обе бабушки горестно качали головами и взволнованно спрашивали друг друга, «Ну разве хорошие девочки так себя ведут?» И тут же сами себе отвечали, «Нет, нет и нет, хорошие девочки ведут себя иначе». Ещё Полина разбрасывала по всей квартире игрушки, и все об них спотыкались. Кроме того дедушки, который был сдержанно читал газету, потому что он всегда сидел в кресле и споткнуться никак не мог. Зато все остальные показывали друг другу синяки, потирали ушибы и всё спрашивали: "Разве хорошие девочки разбрасывают игрушки?" "Нет, нет и нет. Они никогда так не делают". А однажды Одна из бабушек так неудачно наступила на игрушечный грузовик, валявшийся на пороге ванной, что даже подвернула ногу. И второй дедушка, тот, что не читал газет, а только изредка слушал радио, даже возил её в больницу. Вечером Полина отказывалась ложиться спать. Вместо этого она дёргала кота Багетта за хвост или за задние лапы. А когда багет обожжался и царапал её в ответ, она горько плакала и жаловалась маме. А мама тогда шла ругать папу, потому что папа когда-то завёл кота без её ведома. А папа тогда шёл ругать багета, потому что ему не нравилось, что вместо вечерних новостей ему приходится слушать маму. А багет тогда ещё сильнее обижался. Залезал на шкаф и всю ночь думал: "Разве хорошая девочка так бы себя повела? Не за что. Хорошая девочка чесала бы меня за ушами, как чешут всех хороших котов". А вот пёс балбес, которого мама завела без папиного ведома и которого поле тоже таскала за хвост и лапы, совершенно не обижался, не кусался и не царапался. В общем-то, Ему даже нравилось. Так что к маме у папы претензий быть не могло. По ночам Поля несколько раз просыпалась и тут же начинала громко кричать. От этого просыпался её старший брат Вадик, а ведь он был учеником старших классов и шёл на медаль. И когда Вадик не высыпался, идти на медаль ему было очень трудно, особенно в семь утра. Следом за Вадиком просыпались мама и папа. потому что Полина вылезала из своей кроватки, вбегала в их комнату и кричала прямо у них над духом. Мама и папа пугались, спрашивали Полину, что случилось, и Полина говорила, что хочет попить чаю с конфетой или хотя бы просто воды. Тогда мама, если это была ее очередь, тяжело вздыхала, вылезала из постели и шла на кухню, чтобы налить поле воды. А если была очередь папы... Он тогда тяжело вздыхал и переворачивался на другой бок. А мама вылезала из постели, и шла на кухню, чтобы налить полли воды. От шума воды просыпались бабушка и дедушка, потому что их спальня была рядом с кухней, и у них начиналась бессонница. Дедушка надевал халат, очки, брал газету и садился в кресло. А бабушка шла на кухню за таблетками от бессонницы. Она принимала две таблетки, и мама тоже принимала одну на всякий случай. А потом мама с бабушкой садились пить чай с конфетами и всё приговаривали. Разве хорошие девочки мешают всем спать по ночам? Нет, конечно же нет. Они никому не мешают. Потом бабушкины две таблетки действовали, и она возвращалась в свою комнату и засыпала. И дедушкины газеты действовала. Он тоже засыпал прямо в кресле. И мама возвращалась к папе, прогоняла с кровати кота Багетта, который любил спать на её месте, и тоже засыпал. Но утром у всех настроение было испорчено. И только другие, бабушка и дедушка, папины мама и папа Просыпались в хорошем настроении, потому что они жили в другом подъезде и полинных криков ночью не слышали. Утром они приходили в гости и спрашивали своих коллег, мамину маму и маминого папу, почему у тех такое плохое настроение. И коллеги рассказывали про то, как они плохо спали, и они все вместе прочитали: "Ах, если бы Поля была хорошей девочкой, мы бы тогда не страдали бессонницей". Да. Уж вы бы тогда не страдали бессонницей. А кот Багет, тёрся об их ноги и тоже мяукал: "Не страдали бы, не страдали бы". Вообще-то Багет не хуже любого снотворного умел лечить бессонницу, потому что знал очень много кошачьих мурыбельных. Но об этом никто из бабушек и дедушек не догадывался. Багет не спешил демонстрировать свои умения. потому что люди всегда готовы тебе сесть на шею, спояв им разок мурыбельную, потом уже никогда не отвертишься. Каждую ночь придётся концерты давать. Так что пел багет только папе, когда залезал вместо мамы в кровать, а папа и так спал прекрасно и в мурыбельных совсем не нуждался. Он вообще их не слышал. Ещё Полина целыми днями смотрела вредный телевизор, рисовала на обоях круги и палочки. Не мыла руки перед едой, воровала из тумбочки шоколад и кормила пса Балбеса колбасой и сыром со стола, хотя это было им обоим строго-настрого запрещено. Балбес был хоть и дрессированный, но отказаться от угощения не мог. И поэтому папа после каждого куска колбасы дрессировал его ещё больше, и Балбес тогда огорчался и уходил на место. Зато кот Багет, которого поле тоже всегда готова была угостить, Ничего у неё не брал. Он был не идиот и всё, что ему хотелось, мог взять чуть погодя, когда все уходили с кухни и никто ничего не видел. А пока на него смотрели, он только вежливо сидел на коленях у папы и думал о философии. Папа гладил кота и с досадой восклицал: "Разве хорошие девочки кормят собак со стола? Никогда!" Хорошие девочки поступают иначе. И все остальные с ним соглашались иначе, совершенно иначе. И только пёс Балбес лежал у себя на подстилке и думал: какая хорошая девочка дала мне кусок колбасы.